304-я ночь. Когда же настала 304-я ночь, она сказала: "Дошло до меня участливый царь, что и Фрид сказал: "Твоё благодеяние не пропадёт". И потом он издал великий вопль ужасающим голосом, и вдруг к нему подошла толпа, и он спросил про обезьяну, и один из подошедших сказал: "Я знаю её место пребывания". "А где же её место пребывания?" спросил Ифрид, и спрошенный ответил: в медном городе, над которым не восходит солнце. — О, Абу-Мухаммед, — сказал тогда ифрит, — возьми раба из наших рабов, и он донесет тебя на своей спине и научит тебя, как захватить женщину. И знай, что это Марид из Маридов, и когда он понесет тебя, не поминай имени Аллаха, пока он тебя несет. Не то он убежит от тебя, и ты упадешь и погибнешь. И я отвечал, — слушаю и повинуюсь. И взял раба из их рабов, И тот нагнулся и сказал мне, садись верхом. И я сел, а Марит полетел со мной по воздуху так, что мир скрылся от нас. И я увидел звезды, подобные твердо стоящим горам, и услышал словословие ангелов на небе. А Марит все это время разговаривал со мной и развлекал меня, отвлекая от поминания имени Аллаха Великого. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде с кудрявыми волосами, и сияющим се лицом. И в руках у него был дротик, от которого летели искры. И этот человек быстро подлетел ко мне и замахнулся на меня угрожающим образом и сказал: "О Абу Мухамед, скажи: нет бога кроме Аллаха, Мухамед посол Аллаха, а не то я ударю тебя этим дротиком". А у меня разрывалась душа от того, что я молчал и не поминал Аллаха великого. И я сказал: "Нет бога кроме Аллаха, Мухамед посол Аллаха". и тогда этот человек ударил Марида дротиком, и Морид растаял и превратился в пепел, а я упал с его спины и полетел на землю и свалился в ревущее море, где бьются волны. И вдруг появилось судно, на котором было пять моряков, и, увидев меня, они ко мне подъехали и подняли на корабль и стали говорить со мной словами, которых я не понимал. Я сделал им знак, что не понимаю их речи. И они ехали до конца дня, и они не могли бы сказать, А потом бросили сеть, поймали рыбу, и зажарили её и накормили меня. И плыли они до тех пор, пока не привезли меня в свой город. И меня привели к их царю и поставили перед ним. И я поцеловал перед царём землю, и он наградил меня. А этот царь знал по-арабски, и он сказал мне: "Я сделаю тебя своим телохранителем". А я спросил его: "Как название этого города?" "Он называется Хинат", ответил царь. И находится он в землях китайских. Потом царь поручил меня визирю этого города и велел ему пройтись со мной по городу. А жители этого города были в первые времена язычниками, и превратил их Аллах великий в каминь. И я прошёлся по городу и нигде не видел больше, чем там деревьев и плодов. И я оставался в этом городе в течение месяца, а затем я пришёл к реке и сел на берегу её. И когда я сидел, вдруг подъехал садник и спросил: "Ты обо Мухаммед линтей?" Да, ответил я. И всадник сказал мне: "Не бойся, твоя милость достигла нас". "Кто ты?" спросил я всадника. И он молвил: "Я брат убитой змии. Ты близок к месту, где та женщина, к которой хочешь проникнуть". И затем он снял с себя одежду и надел её на меня и сказал: "Не бойся, раб, который погиб под тобой, один из наших рабов". И потом этот всадник посадил меня сзади себя и приехал со мной в пустынное место и сказал мне: Сейди, сконя и иди между этих двух гор, пока не увидишь медный город. Остановись вдали от него и не входи, пока я к тебе не вернусь и не скажу тебе что делать. Слушаю и повинуюсь, отвечал я. И сошёл с коня и шёл, пока не достиг одного города, и я увидел, что стены его из меди. И я стал ходить вокруг города, надеясь, что найду ворота, но ворот я так и не нашёл. А когда я ходил вокруг города, вдруг брат змеи подъехал ко мне. и подал меч с талисманом, чтобы никто не увидел меня. И затем он уехал своей дорогой, и его не было лишь короткое время, и вдруг поднялись крики, и я увидал много людей, у которых глаза были на груди, и они спросили меня, кто ты и как попал сюда. И когда я рассказал им о происшедшем, они сказали, женщина, о которой ты говоришь, находится вместе с Маридом в этом городе, мы не знаем, что он с нею сделал. А мы братья той змеи. Пойди к этому ручью, сказали мне потом. И посмотри, откуда вытекает вода, и следуй за ней. Ручей приведёт тебя в город. И я сделал так и пошёл, следуя за водой, и ручей привёл меня в погреб под землёю. И затем вышел оттуда. И я увидел себя посреди города и нашёл там ту женщину, сидящую на золотом ложе, и перед ней была занавеска испорчена. А за занавеской находился сад с деревьями из золота, и плоды на них были из дорогих камней: яхонта, топаза, жемчуга и коралла. И когда эта женщина увидела меня, она меня узнала и первая поздоровалась со мной и спросила: "О, господин, кто привёл тебя сюда?" И я рассказал ей о случившемся, и она сказала: "Знай, что этот проклятый от великой любви ко мне рассказал мне, что ему вредно и что полезно". И осведомил меня, что в этом городе есть талисман которым он, если захочет погубить всех, кто в городе, то погубит. И чтобы он не приказал, и фритам они исполнят его приказание. А этот талисман на столбе. — А где столб? — спросил я девушку. И она ответила, — в таком-то месте. И я спросил ее, — а что это будет за талисман? И девушка отвечала, — это изображение орла. И на нем надпись, которую я не понимаю. Поставь талисман перед собой и возьми жаровню с огнём, и брось туда немного мускуса. Поднимется дым, привлекающий ифритов, и после этого они все до одного встанут перед тобой. Поднимись же и сделай так, с благословения Аллаха Великого. И я ответил ей: "Слушаю и повинуюсь". И встал и пошёл к тому столбу и сделал всё, что она мне приказала. И ифриты пришли и появились передо мной и сказали к твоим услугам, о господин. Всё, что ты нам прикажешь, мы сделаем. Закуйте Мадрида, который унёс эту женщину из её жилища, сказал я им. И они отвечали: слушаем и повинуемся. И отправились к тому Мадриду и заковали его и крепко связали, а затем вернулись ко мне и сказали: мы сделали то, что ты нам приказал. И я велел им вернуться назад. Затем я возвратился к женщине и рассказал ей о том, что произошло, и спросил её: "О жена моя, пойдёшь ли ты со мною?" Да, отвечала она. И тогда я поднялся с ней из погреба, в который я пошёл, и мы пошли и дошли до людей, которые указали мне, где она. И шехразаду застигло утро. И она прекратила дозволенные речи.